Сенат, будучи федералистским, в ускоренном порядке все судейские номинации Адамса утвердил, и все, что осталось сделать, это подготовить патенты на должность и вручить их новым судьям. К девяти часам вечера Адамс, закончив подписывать патенты, отправил их с курьером госсекретарю Джону Маршалу. Да-да, тому самому Джону Маршалу, который стал верховным судьей и какое-то время даже совмещал эти должности.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 он приказал своему госсекретарю Мэдисону не вручать их тем, кому маршал забыл или не успел их вручить. Марбери и еще несколько человек подали на Мэдисона Верховный суд США, настаивая на том, что Мэдисон нарушил свои конституционные обязанности. В период между выборами и инаугурацией Джефферсона вышел в отставку главный судья Элсвард, и Адамс номинировал на эту должность своего госсекретаря маршала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 Маршал с удовольствием принял дело. Ему представилась хорошая возможность повысить авторитет судебной власти и, может быть, даже установить ее главенство над исполнительной властью. Не последним по значению фактором явилась собственная халатность Маршала, из-за которой патенты не были вручены Марбери и еще нескольким полуночным судьям. Маршал явно хотел исправить свою ошибку. Он повелел Мэддисону явиться в суд и доказать, почему суд не должен издать приказ о вручении патентов Марбери.